Глава 7. На рынке дело не в причинах. Как вы думаете, почему я так назвал эту главу? Просто я подумал о тех трейдерах, которые уверены, выяснив, почему рынок сделал то, что сделал, они сумеют предугадать его следующий шаг. Но тогда получается, что трейдеры знают, почему они поступили так, а не иначе кроме того выходит что причины которыми они объясняют свои сегодняшние действия помогут им определить их будущие поступки между тем дело вовсе не в причинах действий большинство вообще не знает от чего так поступило поскольку действует без плана так откуда же взяться связи между ними и их торговыми результатами более того почти все трейдеры действуют под влиянием минуты экспромтом, а объяснение поступкам дают потом. Понятно, что большинство подобных объяснений задним числом сводится к оправданию сделанного и отговоркам из-за несделанного. Для чего люди вообще торгуют? Чтобы делать деньги. Чтобы делать деньги, надо открыть позиции, подержать их какое-то время, а потом закрыть. Открывая или закрывая позицию, трейдер становится движущей силой цен. Если он следит за ходом рынка, выжидая момент для вступления или уже держит позицию, то тем самым превращается в потенциальную силу, которая может повлиять на цены в любой момент. Действуют трейдеры по плану, то есть зная он наперед, что предпримет. Мотивы его поступков, конечно, помогли бы остальным предугадать, как это скажется на ценах. Понятно, что все это сработает при условии, что трейдер раскроет свои замыслы и не слукавит, но стабильных лидеров, торгующих по плану, считанные единицы. К тому же они редко раскрывают свои карты, вернее, раскрывают тогда, когда им это выгодно. Вообще, тот, кто уверен в своих силах и знает, что способен серьезно повлиять на цены, старается, наоборот, скрывать свои планы от остальных. Зачем посвящать них соперников, чтобы те помешали? Другое дело, когда позиция открыта. Тогда ее владельцу даже лучше сообщить об этом другим. Пусть тоже откроют такие позиции и невольно начнут соперничать друг с другом цены же направятся в его сторону. Ну а что выберет тот, кто колеблется? Вот кто охотно поделится своей торговой задумкой с благодарным слушателем. Он втайне ждет, что тот поддержит его. Да, ты прав, и все у тебя получится. А если не получится, какие мотивы поведения назовет потом задним числом? Проигравший. Он переживает из-за ошибки, которую считает своей. Поэтому обычно он просто ищет себе оправдания, чтобы не было так больно. Так много ли пользы от такой информации? А вот понять, что рынок ведет себя как толпа – большая польза. Вместе взятые трейдеры похожи на косяк рыб или стадо овец. Взятые же по отдельности они – распадаются на два полюса, потому что в одной и той же рыночной ситуации одни видят выгодный момент, а другие – пустые хлопоты. Понятно, что и сгруппируются они у разных торговых полюсов, нарушив ценовое равновесие. И цены мощно двинутся в одну сторону. Одни группы трейдеров начнут открывать позиции, потому что рассчитывают выиграть – Другие выйдут из рынка, так как уже проигрывают или чувствуют, что дальнейшая игра не стоит свеч. Возможная прибыль уменьшилась по сравнению с риском потерь. Возьмем мелких трейдеров торгового зала, локалов. Это группа самых нетерпеливых и эмоциональных. Они быстрее других теряют веру в успех, а потому выбирают лишь ближайшие ценовые цели и самые короткие рамки времени. В результате локалы образуют еще и самую активную группу, где все стараются действовать одинаково и одновременно. Возьмем теперь две другие группы – это коммерческие трейдеры и трейдеры-завочники, торгующие в розницу. И те, и другие держатся собственных ценовых ориентиров и масштабов времени – Каждый из них также стремится действовать, как остальные. И он также нарушает рыночное равновесие своей большей, меньшей или вообще нулевой вовлеченностью в торговлю в данный момент. Можно ли определить рыночную ситуацию, при которой они наверняка вступят в рынок? Да. Более того, реально определить, какие условия обрадуют их, потому что подтвердят их прогнозы, а какие, наоборот, огорчат. Изучив их особые черты, можно предугадывать вероятные действия одной или нескольких групп. Более того, можно определить, как их действия скажутся на рыночном равновесии сил и каков потенциал ценового движения. Зачем человек торгует? Всю свою жизнь – И каждый ее миг человек взаимодействует с окружающим миром. Каждый по-своему проявляет себя, и в зависимости от этого по-своему складывает свою жизнь. Что бы и когда бы кто бы ни делал, все это формы самовыражения. Для чего человеку надо проявить себя? Чтобы удовлетворить свои потребности, запросы, желания и достичь целей. Сегодня большинству дано направить свои силы не только на нужды насущные, типа пищи и жилья, однако для большего требуются деньги. Деньги предполагают систему обмена, при которой за них предлагают продукты труда в виде товаров и услуг, созданных отдельно взятыми людьми. Так каждый проявляет себя почти уникальным образом». Итак, деньги стали для человека еще одним предметом необходимости, ибо служит ему средством или способом заявить о себе как о личности. В любом своем поступке он так или иначе проявляет себя, но почти любой способ проявить себя в современном обществе требует денег. Получается, что деньги с точки зрения основы основ цивилизации представляют собой свободу самовыражения. Проявляя себя каждый по-своему, люди создают да нельзя сложную систему взаимозависимости, ведь если одни готовы предложить товары и услуги, а другие воспользоваться ими, то обеим сторонам нужно договориться о ценности предлагаемого, иначе обмен не состоится. Под ценностью я имею в виду, насколько нечто важно или может стать важным для удовлетворения чьей-либо потребности. Фактическая цена, по которой окажутся реализованы товары и услуги, определяется основным экономическим законом спроса и предложения. Говоря языком психологии, это закон страха и жадности. И страх и жадность заставляют человека либо действовать, либо бездействовать. От чего зависит выбор варианта? От того, что человеку нужно в сложившейся ситуации. Понятно, что каждый смотрит на нее по-своему. Применительно к товарам и услугам это означает, что человек оценит их, сравнив требуемое и предлагаемое, то есть насколько предлагаемое, на его взгляд, ему подошло бы. При этом он учтет, также исходя из собственных наблюдений, в дефиците эти товары и услуги или, наоборот, распространены. Откуда в человеке появляется жадность? от уверенности в том, что чего-то может не хватить или вообще мало, поэтому ему делается страшно. Уточню теперь, что под жадностью я подразумеваю оба порождающих ее понятия. Во-первых, человеку кажется, что ему всегда будет чего-то мало. Во-вторых, ему кажется, что надо всегда брать больше, чтобы хватило, чтобы не волноваться. Если некто уверен, что так оно и есть или так будет – то одолеваемый страхом он станет что-то предпринимать или, наоборот, воздержится от действий, смотря, под чьим контролем находится требуемое ему. Поведение такого человека отражает его понятие о том, как поступить, чтобы восполнить недостаток. А если те, кто боится оказаться обойденными двое и больше, что тогда? Тогда они обычно начинают борьбу между собой – за объект притязаний. Если предложение чего-то уступает спросу, то нуждающиеся будут соперничать в попытке завладеть тем, что есть. Это соперничество выразится в готовности выделить больше средств, заплатить больше, чем другие, быть может тоже нуждающиеся. Ну а если предложение превышает потребность, спрос, Тогда исчезнет страх недополучить, и тогда люди приберегут средства, деньги, для других своих потребностей или просто подождут, не упадет ли цена. Если есть две стороны и обмен между ними основан на страхе перед нехваткой или отсутствием чего-либо, то цены на товары и услуги будут колебаться в зависимости от того, насколько обеспеченным чувствует себя массовый покупатель в данный момент. Колебания цен это экономический риск для тех, кто зависит от других, так как не может сам удовлетворить свои потребности. Но что такое риск? Риск это вероятность потерь в чистом виде, которые затрагивают личные ресурсы человека, силы, деньги и так далее, когда тот пытается удовлетворить свои потребности или ищет пути к удовлетворению. Но колебание цен – это еще и шанс для тех, кто готов рисковать, чтобы выиграть на их перепаде. Пока стороны не договорятся о стоимости товаров и услуг, цены будут колебаться, давая трейдерам шанс сделать деньги, если, конечно, они готовы рискнуть. Что такое торговля? Под торговлей я понимаю процесс обмена, при котором одна сторона предлагает другой нечто ценное для удовлетворения какой-либо ее потребности или достижения какой-либо цели. Применительно к рынку акций или фьючерсов – это вариант, когда его участники торгуют с единственной целью – накопить прибыль или защитить физические активы от обесценивания. Фактически же все трейдеры этих рынков, будь то спекулянты или хеджеры, торгуют, чтобы разбогатеть. Разница лишь в ближайшей и конечной целях. Ведь для чего тот же хеджер защищает свои активы от экономического риска? Чтобы в конечном итоге сколотить капитал. При торговом обмене хеджеры стремятся укрепить свое экономическое положение, переложив риск от ценовых перепадов на плечи другого, согласного на это трейдера. Кто же согласится на такое? Обычно им становится спекулянт, то есть противоположная сторона, который намерен сыграть на перепадах с выгодой для себя. Допустим, владелец акций начнет продавать их, решив, что в будущем шанс его товара остаться в цене либо нулевой, либо минимален по сравнению с расчетным риском подержать акции еще. Возможен и другой вариант. Он считает, что акции останутся в цене, но все равно продаст их, потому что ему нужны деньги на другие нужды. Покупатель же, вторая сторона, уверен, что акции будут цениться дорого. Иначе зачем бы он стал покупать? Ведь цель торговли – накопить прибыль. Значит, накопить прибыль – такая же потребность, удовлетворить которую и стремится трейдер. Понятно и другое. Он не станет вступать в сделку, видя что-либо вообще проиграет, либо не сможет добиться желаемого. Цель у всех трейдеров, по сути, одна – выиграть. Поэтому очевидно, что сделка может состояться лишь между трейдерами, Мнения которых о будущей стоимости того или иного предмета сделки диаметрально противоположны. Не забудьте также, что текущая цена любого предмета всегда отражает согласие сторон, то есть за сколько на данный момент один человек готов приобрести нечто, а другой продать. Итак, сделка – это внешняя договоренность сторон о цене предмета при их полном расхождении во взглядах на его будущую стоимость. Не ошибусь, если скажу, например, что владелец акций не продаст их, когда уверен в высокой будущей цене, ведь продавать значит практически оставить всякую надежду на такую цену. Хорошо, но тогда почему находится покупатель? Неужели он хочет проиграть? Неужели готов ошибиться? Конечно, нет. Просто он смотрит на будущее этой акции иначе, чем продавец. Кстати, на фьючерсном рынке расхождение видно еще отчетливее. Если говорить о расхождениях, то действительно любопытно следующее. Среди рыночных теоретиков бытует мнение, будто рынки эффективны. Значит, трейдеры действуют из разумных соображений, они знают, что делают, и имеют на это весомые причины. Однако те же ученые считают, что в основе своей рынки хаотичны. Но разве рынки могут быть эффективны и хаотичны одновременно? Так где же истина? Она в том, что рынок действует в основном безрассудно, если под рассудительностью понимать действия, которые производятся по определенной методике или плану, но только не хаотично. Ведь бездумные действия предугадать нетрудно. Хотите научиться предугадывать ценовое движение? Тогда не нужно обращать внимание на причины. Лучше выясните, как основная масса оценивает обстановку с точки зрения опасностей, боятся ли трейдеры, что им не достанется, боятся ли они упустить шанс, а может они боятся и того, и другого.